Глава 36. шестая. Ника и Осетров вернулись поздно вечером с разведки, как они говорили. Невеселы были их лица. Уже второй месяц обивали они пороги различных учреждений, ища такого дела, которое вело бы к спасению России. Но такого дела они нигде и никак не могли отыскать. Как видно, никто этим не занимался. «Ну что?» — спросила Таня. У неё в комнате сидели Мария Федоровна и Гриценко. «Да что, Татьяна Александровна», — сказала Осетров. «Видать, никакого толка здесь не будет. Ориентациями нас замучили», — сказал Ника. «Да, это, брат, важная штука. Это теперь все, сказал Гриценко. «Иль ты антанта, или немец. Иного выбора нет». «Но я был русским и хочу им остаться. Таких теперь, Ника, нет». Они, социалисты-то, эти самые, помнятся, мне всегда кричали, что национальности быть не должно, что это зоологические понятия, люди, интернационал. И насоздавали такой шовинизм, какого еще никогда не бывало. Все, что не того государства, где ты живешь, и не люди. Весь мир разделился, друзья и враги. «Мне так и дали понять. Или в Германию, и тогда Антанта и Врангеле, русская армия и все, что было на юге, со мной разговаривать не будет. Или во Францию, и тогда забудь свою веру в царя и пишись демократом, признавай волю народа, завоевание революций, проклинай старый царский режим. Ни свободы совести, ни свободы передвижения. И вы правы, сказал Гриценко. Нам, русским, давно пора понять, что мы совершенно одиноки. Никто нам не поможет извне. Европа сейчас другим занята. Ей нужно успокоить свой пролетариат и сунуть ему какую-то кость. Скажите мне, Ника, какое правительство в России самое удобное для всей Европы? Не знаю. Я как-то не думал об этом. Европа мечтает о демократии, о народоправстве. Она не учитывает рабского характера нашего народа. Ее представители даже того не усмотрели, что был царь, чтили царя, не стал царя, и стали чтить Керенского и бегать за ним, чтобы посмотреть на него, чтобы послушать его. А потом Ленин. «Да», — сказала Таня, — «творили и творят себе кумиров. Но одни были богом венчанные цари, полные душевной красоты и благородства. другие отявленные негодяи и преступники с продажной совестью. Вы напрасно думаете, Стане, что Европа в этом не разобралась. Она отлично поняла и учла этот порядок. И она вся, повторяю вам, вся на стороне Ленина и Советов. «Почему?» — быстро спросила Сетров. «Как же это может быть? Такая кровь, насилие, и вдруг вся Европа? Ужель же культурный народ не возмутится?» «Да, вся Европа отвечал Гриценко. «Культурный народ нам не верит. Мы пишем, рассказываем ему про ужасы чрезвычаек, про казни, про расстрелы, про страшный голод, надвигающийся на Россию. Нам говорят, вы говорите так потому, что сами пострадали от советов. Советы — это истинная народная власть рабочих и крестьян. И, понятно, она вам не нравится, потому что вы, господа подлинно». «Когда захочет кого Господь поразить, Он отнимает у него разум», — сказала Таня. «Прибавьте к тому, что по всей Европе живут богато обставленные советские представительства, во всех больших городах издаются на разных языках советские газеты, что за границей советская власть царит золотом, покупает чернь, устраивает демонстрации и митинги в свою пользу. Народ не может поверить, чтобы до такого цинизма могла дойти власть Ленина чтобы делать это на деньги вымирающего от голода народа. Из Савдепии приезжают комиссары, представители внешторга, профессора для диспутов с заграничными светилами. Они расхваливают советский строй, они рисуют теперешнюю Россию как страну, стоящую на пороге необычайного рассвета социальной жизни. — Им верят, а нам нет. — Хотят усыпить свою совесть, — сказал Ника. — А ее так легко теперь усыпить, — сказала Мария Федоровна. Народы после войны утратили в сердцах своих и Бога, и совесть. Власть в руках капиталистов. Они просто и трезво смотрят на Россию. Россия — одна шестая часть суши, громадная равнина, покрытая лесами и черноземом. Она может стать житницей и пастбищем Европы. Россия с ее неисследованными горными богатствами сулит невероятные возможности иностранному капиталу. Россия своими лесами, углем, торфом и нефтью согреет и приведет в движение все бесчисленные машины Европы. А русский народ, чем больше его вымрет, чем больше он ослабеет от голода и тифа, от болезней, тем легче будет завладеть его богатствами. Неужели, Павел Иванович, вся Европа такова? — сказала Таня. — Неужели ни у кого нет, ну, хотя бы жалости? — Извольте, милая Таня, я расскажу вам про всех. Вам, которая помнит меня веселым другом и всегдашним защитником и поклонником вашего славного папы. Немного странно слышать это от меня и видеть меня в роли политика. Это подошло бы больше к Мацневу. Да, бедный Иван Сергеевич. Думал ли он когда-либо, эпикуриец, гуманист и трус в офицерском мундире, что ему придется так погибнуть от случайной пули? — А где его дети? — спросила Таня. — Не знаю. Кажется, проехали в Сербию. Сын все мечтал в армию Врангеля поступить. Казачья кровь сказывается. Так вот, вернемся к тому, о чем я говорил. Англия в лице Ллойд Джорджа стоит во главе противорусского движения. Эйт более всего улыбается навсегда раздавить своего давишнего конкурента в Индии и сделать всю Азию своей колонией. И в этих целях она не брезгует дружбой с Германией и готова работать с нею напополам. Германия давно постановила, что славяне — это навоз для германской расы. И теперь навоз брошен на поле и гниет, готовя богатую жатву. Не надо забывать, что большевики, немецкое изделие, и Карл Маркс с его дьявольским учением, и Ленин, и Радок, это все пущено немцами в минуту отчаяния для того, чтобы победить и воцариться, создав пангерманскую империю. Тогда сорвалось. Не рассчитали силы яда. Теперь употребляют этот яд для другого». Версальский мир наложил тяжелые цепи на Германию, и главная задача немцев — сбросить путы этого мира и доконать, и уничтожить уже побитую Францию. Они разложили эту задачу на части, и всю работу за них должно исполнить русское быдло под начальством большевиков и по указке из Берлина. И первая задача — поссорить Францию с Англией и поставить ее в изолированное положение. И кое-что в этом отношении уже сделано. Прежней солидарности между правительствами Антанты нет. Вторая задача — установить во что бы то ни стало единую границу с Советской Республикой. Ибо тогда военные заводы, пушки, ружья, снаряды, патроны, лошади, даже люди — все явится, пренебрегая всеми пунктами Версальского мира, и безоружная Германия сможет в любой момент вооружиться до зубов. В этих целях шла прошлым летом война с Польшей. И ваш брат Павлик Ника, сражавшийся против большевиков, отстаивая Польшу, думал, что он делал русское дело, и вы сами, Ника, борясь на польском фронте в рядах Красной Армии, думали, что делаете национальное дело. Павлик отстаивал для французов неприкосновенность Версальского договора. Вы старались для немцев облегчить им завоевание России. Какой ужас! прошептала Таня. Ужас еще больше в том, сказал Гриценко, что ясно видят, что делает только Германия. Франция ослеплена своими победами. Французское правительство стало игрушкой жадной толпы. А мы по себе знаем, что значит, когда правительство идет на воржаху толпы. Во Франции. Каждый привратник, у которого порвались ботинки, считает, что починить их ему обязан немец. В слепой жадности Франция боится упустить свою долю в дележке России и тоже поддерживает большевиков, так как понимает, что только большевики способны распродать Россию по сходной цене. «Значит, одна надежда на славян?» — сказал Ника. «Мне придется разочаровать вас и в них». Развитие славянских народов очень невысоко. Это малые дети, только что вышедшие из-под опеки мамушки и не могущие ходить без опоры. Культурнее и свободнее других чехословаки, бывшие под влиянием немцев. Но и у чехов, что хорошо, то от немцев. Своего еще ничего. Ничего или очень мало, как говаривал Иван Сергеевич. Югославия, недавно освободившаяся от турецкого ига, Это малороссия времен Гоголя. Простая жизнь, грубая самовлюбленность, отрицание какого бы то ни было авторитета и полная зависимость и покорность Франции. Что скажут в Париже, то и будет. Увы, эти народы, особенно болгары, и очень хотели бы помочь России, но они сделают то, что им прикажут. А прикажут им помогать большевикам. И мы уже видим это в том, с каким трудом и с какими оговорками они принимают к себе остатки русской армии. Им-то русская армия никак не страшна, только полезна. Они требуют ее разоружения, расчленения, обращения в рабочие команды. Все против нас. Все, встряхивая кудрями, сказал Осетров. Но Америка? Америка умыла руки в делах Европы и ждет, во что все это выльется. Ей жаль русского народа, но жаль как-то платонически. Поведу такой пример. В сапоге у меня гвоздь, и он в кровь раздирает мне ногу. Так вот, Америка дает мне примочки, чтобы лечить мои раны, но не удаляет гвоздя и не видит, что, несмотря на все ее примочки, ран становится все глубже и больнее. А Японии я и говорить не буду. Ее хищная политика ясна и без слов. «Быть может, Китай?» сказал Осетров. «Китай раздирается с мутами, и положение его во многом напоминает положение России. Ему не до нас». «Значит, никого?» сказала Осетров. Никто не ответил. В маленькой комнате бывшей дачной гостиной, теперь обращенной в спальню для Осетрова и Ники, с поставленными для них постелями на козлах, сгущались сумерки. За окном с тюлевыми занавесками краснела сосновая роща, и медленно гасли голубые тени, отброшенные заходящим солнцем. Мария Федоровна вышла, чтобы заправить лампу. — Нет, не никого, — проговорила Таня, и ее красивый голос звучал с необыкновенной силой. А больше, чем у кого-либо. Бог! Бог поможет России! Бог пошлет ей царя православного! И снова стала тишина. Погасли последние лучи, Расставили на снегу лиловые тени, И недалекое море Точно надвинулось густою Своей синевой. И в это молчание Ворвался страстный вопрос Осетрова. «Когда? Когда же?» и ясно и громко ответила Таня, «Когда он простит нам нашу измену? Когда мы снова вернемся К нашему славному двуглавому орлу? Когда будем с Христом?» И во Христе. Петр Краснов 1921-1922 годы Конец книги Текст читал Владимир Князев Москва, 2020 год. Эта аудиокнига озвучена и выложена в свободный доступ по заказу Мемориально-просветительского и историко-культурного центра. «Белое дело».